Глава 114 «Восемь секунд до столкновения», — произнёс Актеон. Петрова схватилась за штурвал. Она развернула экран так, что он заполнил весь мостик, и казалось, что кувыркающиеся грузовые контейнеры роились вокруг неё. Один из них пронёсся прямо перед ней, ещё один оказался на её пути, но достаточно далеко, и ей оставалось только отклониться, чтобы пропустить его. Она вспотела, и её желудок заполз в грудную клетку, чтобы спрятаться. Она сделала еще один резкий поворот, огибая скопление грузовых модулей, которые отскакивали друг от друга, как шарики. Искусственная гравитация мостика не справилась с быстрым изменением импульса и ее отбросила в сторону на сиденье, причем достаточно сильно, чтобы оставить синяки. «Где этот транспортник?» — спросила она. «Все еще преследует нас?» «Столкновение через три секунды», — сообщила кто он. «Две». На мосту за головой Петровой вспыхнул свет, такой яркий, что глазам стало больно. это он «Да, столкнулся с грузовым контейнером на скорости почти 6 км в секунду. Он больше не представляет для нас угрозы». Бедные ублюдки на борту, вероятно, погибли задолго до столкновения, но всё же времени на то, чтобы поздравлять себя с устранением очередной угрозы, не было. Вокруг неё беспорядочно двигались грузовые контейнеры. Всё, что она могла сделать, — не врезаться в них. На уровне сознания она понимала, что ей это не по силам. Она никогда не обучалась пилотированию. А кто он жаловался, что у него не хватает навыков, чтобы пробраться через этот трёхмерный лабиринт. Что ж, у неё тоже, но она попытается. Она будет стараться изо всех сил, продержится столько, сколько сможет, а потом... Оставалось надеяться, что директор Лэнг наблюдает за ними, что она сможет чему-то научиться на примере их смертей. В следующий раз, когда служба надзора отправит на рай 1 транспортник, полный неизвестных дурачков, возможно, у них будет чуть больше шансов. Может быть, у них получится. Может быть. Под ней пара контейнеров врезалась друг в друга достаточно быстро, чтобы раскалённые осколки полетели во все стороны. Петрова не была к этому готова. Алфея затрясло, когда на него обрушился поток расплавленного железа. «Чёрт возьми!» — вздохнула она, когда особенно крупный обломок отскочил от бока Алфея, оставив глубокую борозду на его обшивке. «Отчёт о повреждениях! Незначительные повреждения кабелей по правому борту», — сообщил Актуон. «Я перевожу энергию через дублирующую систему. Лейтенант, пока мы идем сквозь это облако обломков, вероятность столкновения только возрастает. Мы должны повернуть назад». «Ни за что», — отрезала Петрова. «Вероятность того, что мы погибнем, выбираясь из этого облака, не меньше, чем при попытке пробиться сквозь него». Ей было все равно, правда это или нет. Впереди, в центре обзорного экрана, возвышался рай один, такой огромный, что, казалось, можно протянуть руку и дотронуться до него. «Как далеко мы находимся от верхней границы атмосферы планеты?» — спросила она. «Как только они коснутся воздуха, мелкие осколки разбитых контейнеров и их содержимое сгорят, и путь для них будет открыт. По-прежнему 107 километров. Лейтенант, держись, держись!» Она крутанула штурвал влево, затем резко бросила его вправо, и Алфей проскочил мимо почти полного контейнера, который мог бы прорыть траншею прямо через корпус и пассажирские каюты. «Слишком близко!» «Лейтенант!» Количество столкновений между грузовыми контейнерами растет. Это проблема, поскольку каждое столкновение увеличивает количество частиц мусора по экспоненте. При столкновении модули разбивались на десятки, сотни фрагментов. Кусочки были настолько малы, что их трудно заметить и гораздо труднее избежать. «Мне нужно сосредоточиться», — сказала она. «Конечно, лейтенант», — отозвался искусственный интеллект. «Я буду...» Что-то большое и твердое ударило Алфея в корму. Ее швырнуло в кресло, как тряпичную куклу, и только ремни удержали ее от падения на мостик. Глаза, казалось, подпрыгивали внутри черепа, а в ушах звенело. Она попыталась дотянуться до штурвала, попыталась увидеть экраны, но на секунду, плохую, плохую секунду, все, что она могла видеть, оказалось размыто. Она не могла думать, не могла ничего слышать. «Петрова!» — крикнул Плут. «Петрова, ответь! У меня пожар на трех разных палубах! Черт возьми, ответь! Я здесь!» Прямо перед ними стоял грузовой контейнер. Каким-то образом ей удалось вовремя ухватиться за штурвал. «Мне придется сделать для себя несколько дополнительных тел. Здесь слишком много повреждений. Я не смогу все исправить одной парой рук. Ты...» «Что это?» что — что спросила она, поворачивая голову. Пространство перед ней прорезала огненная линия. Идеально прямой сияющий луч, который разрезал грузовой модуль пополам, как остро заточенный нож режет бумагу. «Черт!» — сказала она. «Чёрт, чуть не забыла!» Корабль-разведчик. Корабль-разведчик с мощным спектроскопическим лазером. Он приближался с каждой секундой. Пока она с ужасом наблюдала за происходящим, второй луч прорезал темноту. Третий, и этот луч глубоко вошёл в Алфея, отрезав ему часть носа.